Ибо вонный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Книга Бытие, 2 глава, второй, третий стих. Сегодня воскресенье. Церковный колокол созывает людей на богослужение. Только старенькая бабушка, которую, мы видим, не может больше идти в церковь, потому что она очень слабая и больная. Корола осталась с бабушкой и стала читать ей стихи из Библии. После чтения Библии бабушка рассказала Короле один рассказ. «Беатти была маленькая, веселая девочка». Однажды утром она сказала, «Ах, если бы можно было хоть один день с утра до вечера, только играть и не работать! Как счастлива я была бы!» «Хорошо», — сказала мама, — «сегодня ты свободна. Можешь играть целый день. Я тебе никакой работы не дам, даже если ты и захочешь». Биати засмеялась от радости, отодвинув в сторону свои школьные книги и вязания. Выбежала на улицу. Но вскоре ей стало скучно. Когда она проходила мимо дерева со сливами, она подумала, «Я быстро нарву для мамы корзину сладких слив. Пусть мама спечет пирог». Когда же она пошла за корзиной, мама сказала ей, "Биати". Это ведь не игра, а работа. Вчера, когда я попросила тебя нарвать сливы, ты стала плакать. Отнеси быстро корзинку на место. Беатия опечалилась. Ей стало очень неприятно при мысли, что она целый день должна пролентяйничать. Вскоре она услышала плач своей маленькой сестренки из детской коляски. Она быстро побежала туда, чтобы ее покачать. Но мама удержала ее словами. «Сегодня ты не работаешь, мое дитя. Ты ведь хотела целый день играть». Целый день Биатти не нужно было работать. Без настроения она взяла свою куклу и некоторое время поиграла с ней. Но и к этой игре настроение пропало. Она пошла в сад, и, облокотившись на забор, стала наблюдать за утками и гусями. Но и это ей надоело. Ей нельзя было помогать на кухне, нельзя было пойти в магазин за продуктами. Все ей было запрещено. Наконец Биати спросила, «Мама, почему можно так устать от игры?» «Потому что Бог не хочет» чтобы мы сидели без дела, — ответила мама. Его заповедь говорит, шесть дней работай, а в седьмой день не делай никакого дела, чтобы ты отдохнул. Завтра я буду во всем помогать тебе, мама, — пообещала Биати, осыпая маму поцелуями. Мой отец, когда он стал уже очень старым и слабым, Говорил как-то, «Мне так хочется еще поработать. Я не хочу ничего получать за работу. Мне только хочется хоть один раз еще поработать». А любишь ли ты работать? Без работы многим людям на этой земле было бы очень скучно. Давайте поблагодарим Небесного Отца за то, что мы имеем здоровье и силу, «Для работы. Попросим его ободрить всех детей, у которых нет сил для работы».